Глава 1. Водород, метан и аммиак. Холодный ветер дул вдоль набережной Фонтанки, вздымая вверх и закручивая в вихре сухую снежную крупу. Калежский советник Загорский, стоя в бледном мареве над рекой, нетерпеливо поглядывал в сторону Невы, откуда по летейному должен был явиться экипаж его шефа, тайного советника С. Его высок превсходство безбожно опаздывал. Это Загорского не удивляло. Это было вполне в характере патрона. Однажды говорят, господин тайный советник заставил ждать самого государя императора Александра III, и даже, кажется, не слишком был смущён. "Дела, ваше императорское величество", пробурчал он вместо извинений. Государь, несмотря на вспыльчивый нрав, не устроил тогда даже самой маленькой бури, только сухо кивнул. Самодержец знал, что если Николай Гаврилович говорит о делах, то это дела подлинно государственной важности. Впрочем, тайному советнику многое прощалось. Император любил старого дипломата. Во-первых, тот был, что называется, без лести предан. Во-вторых, имел в себе нечто медвежье, нечто такое, что отличало и самого императора. Говорят, конечно, что двум медведям в одной берлоге не ужиться, но это очевидно относится только к делам лесным. В государственной же политике это очень даже возможно и встречается сплошь и рядом. Особенно если один медведь размером поменьше и место своё знает. Вот так и выходило, что потом Нестор Васильевич не только занимал разные высокие посты, в том числе и в Министерстве иностранных дел, но и пользовался всяческим расположением государя. Однако он Загорский далеко не самодержец, следовательно, опоздает его высок превосходительство не менее чем на полчаса. В это время господин коллежский советник намеревался употребить с максимальной пользой, а именно немного потренироваться. Обыватель бы тут, несомненно, удивился. Обычно полагают, что для упражнений нужны особые условия. Удобный гимнастический зал или уж, по крайней мере, специальное снаряжение, в чем мог упражняться чиновник 6-го класса на берегах Зимней Фонтанки, катание на коньках, бег на лыжах или, может быть, ныряние в прорубь, сравнявшее человека разумного с моржом, животным усатым и варварским. Скажем прямо, в планы калежского советника не входило ни то, ни другое, ни третье. Загорский намерен был поупражняться в боевых искусствах. Для этого ему не требовался партнер, да и вообще ничего, кроме земли под ногами и зимнего неба над головой. Теперь в ожидании патрона Нестор Васильевич неспешно ходил по набережной туда и сюда. Посторонний человек, несомненно, решил бы, что он просто прогуливается. Однако прогулка эта имела особый характер. Загорский продвигался вперед с некоторым усилием, как бы толкая с животом тяжело груженную тележку. Таким образом, он тренировал область, в которой по европейским понятиям располагался мочевой пузырь, а по китайским — загадочный дань-тянь, или иначе полепилюли. Согласно воззрениям китайских даосов, в этом месте собирается таинственная энергия ци, которую можно употребить в самых разных целях, вплоть до того, чтобы по собственному почину стать бессмертным. Нестор Васильевичу не исполнилось и 40. Здоровье у него было отменное, так что о бессмертии он пока не беспокоился. Но для боевых искусств сильный дантянь был очень важен. Вот потому и ходил туда-сюда его в Высокоблагородие, поглядывая время от времени на летейный, не покажется ли наконец на горизонте выезд патрона. И выезд действительно показался. Впрочем, это был не выезд, даже тайный советник не любил ненужной помпы. Это был служебный экипаж Министерства иностранных дел, не имевший на себе никаких опознавательных знаков. Как известно, международная политика дела доже более секретная, чем политика внутренняя. Именно поэтому дипломаты на службе столь блистательные в жизни стараются лишнего внимания к себе не привлекать. Особенно дипломаты, являющиеся хранителями государственных тайн высшего разряда. Да, такова наша служба. Я ничего уж тут не поделюсь, согласился Николай Гаврилович, придирчиво осматривая принесённую официантом знаменитую палкинскую форель. Они сидели в небольшом банкетном зале популярного санкт-петербургского заведения Палкин. В зал этот для сохранения приватности не пускались сейчас иные посетители. Тайный советник упорно звал палкинские залы кабинетами. Загорский не спорил. Пусть будет кабинет, если его высок превосходству так больше нравится. Вам, не кажется, министр Васильевич? Что с тех пор, как заведение перешло Соловьёву, здесьняя кухня сделалась беднее и хуже. Калежский советник пожал плечами. Перед ним стоял суп Сен-Юбер и котлеты по-палкински, и блюда эти вполне его удовлетворяли. А это всё баловство, нахмурился шеф. Подлинно на здоровую еду нам даёт только море. Frutti di mare от питания разумного человека, и вы, Нестор Васильевич, тоже. Рано или поздно обратитесь к рыбе. Загорский улыбнулся. Он ли обратится к рыбе или рыба обратиться к нему, нет сомнений, что рано или поздно они встретятся. Так что же хотел сказать ему Николай Гаврилович за вычетом рыб и прочих обитателей моря? Такого рода том, конечно, мог показаться стороннему наблюдателю недопустимо фамильярным. Однако тайный советник и сам предпочитал прямоту и деловитость, так что на подобные мелочи внимания не обращал. Как вам, конечно, известно, 23 октября минувшего года его императорское высочество Николай Александрович со свитой отправился в большое восточное путешествие на фрегате «Память Азова». Водянистые глаза тайного советника перестали быть водянистыми и приобрели упругость и жесткость закаленной стали. Усыв стопорщились, как у бабра. Загорски кивнул. А в восточном вояже наследника отца-серевича он знал, как прочим и любой российский подданный, имевший привычку к газетам. Ничего нового в таких путешествиях особ императорской крови не было, на Руси это обыкновение ввёл ещё Петр Великий. Но если царь-реформатор ездил за границу в первую очередь за знаниями, или уж во вторую за развлечениями, то преемники его, кажется, всему предпочтали забавы. Однако это их августейшие заботы, причём тут Загорский? По планам Цезарий что же он был посетить ряд мест: Турцию, Грецию, Египет, Индию, Цейлан, Сингапур, Яву, Бангкок, Сиам. Тайный советник перечислял страны и острова монотонно, условно по намерен наклирусе. Заключительной частью путешествия станет посещение Китая и Японии. Он прервался. Загорский выжидательно смотрел на шефа. Он знал, что тайный советник без веских причин речей не прерывает. И действительно, причина тут же обнаружилась и была она весьма серьёзной. 16 февраля сего года русский посланник в Японии Шевевич отправил в министерство депешу о беспорядках в Японии и повсеместном распространении там ксенофобских настроений. Причем неприязнь свою желтолицы и сыны солнца адресовали непосредственно русским. Дело дошло до того, что в ноябре прошлого года японские анархисты напали на русское посольство. Так вот, по мнению Шевича, за прошедшие три месяца ситуация стала гораздо хуже. «Дмитрий Егорович полагает, что японская чернь может оскорбить наследника или даже покуситься на его жизнь», продолжал тайный советник. Задумчиво постукивая пальцами по столу. И сделать это тем более легко, что в уголовном уложении страны восходящего солнца не предусмотрено отдельного наказания за нападение на иностранных мисси и чужеземных августейших особ. Калежский советник кивнул. Такое положение вещей его не удивляло. Неприязнь к иностранцам была в крови у японцев, да и у китайцев тоже. Выражение этой неприязни сдерживали столько текущей политики государства, которая то подогревала её, то немного остужала, смотря по обстоятельствам. Впрочем, это всё были общие рассуждения. На практике письмо Шевечево означало, что любой японский крестьянин вполне может попытаться оскорбить или даже убить русского царевича. При этом японские массы, скорее всего, встретят подобный эксцесс весьма сочувственно. Так что вы, знаете, скажете? Нетерпеливо спросил его высок преосвященство, который внимательно наблюдал за выражением лица собеседника. Скажу, что надо отменить японскую часть путешествия, не задумываясь отвечал Нестор Васиевич. Учитывая всё вышеизложенное, это может быть слишком опасно. Никак. Невозможно, вздохнув ответил тайный советник. Во-первых, японцы ждут цесаревича, А не сей чтот отказ за пренебрежение, будет страшная обида и дипломатический скандал. Во-вторых, сам наследник ни за что не согласится, то есть, собственно, уже не согласился. Коллежский советник тоже вздохнул. Монаршая жестоковинность была ему хорошо известна. А что на этот счёт говорят сами японцы? Николай Гаврилович как-то странно закряхтел. — Что говорят? — Ну, министр иностранных дел Аоки Сюдзо гарантирует цесаревичу полную безопасность. Загорский усмехнулся. — Ах, вот как, гарантирует. — Но в случае с чего убивать цесаревича будет не министр, а простые японцы. — Типун вам на язык. Тайный советник сердито посмотрел на собеседника. С минуту они сидели молча, каждый думал о чем-то своем. Патрон ковырял форель вилкой, но так и не донес до рта ни одного куска. Разумеется, его императорское высочество будет окружен свитой, в том числе офицерами охраны. Тут Николай Гаврилович поморщился, как от зубной боли. Однако, учитывая вероломство азиатов и этих варварских боевых искусств, обычная охрана вряд ли сможет обеспечить наследнику полную безопасность. Другой дел вы! Нестор Васильевич, вы, так сказать, до тонкостей изучили их тайные убийственные науки. Если кто и сможет обезопасить жизнь наследника, то это именно вы. Иными словами, вы предлагаете мне командировку в Японию? Тайный советник молча кивнул в ответ. — Но я не владею японским, — заметил Нестор Васильевич. Патрон отвечал, что это не страшно. Русский посланник даст ему в помощь. кого-нибудь из своих драгоманов. Кроме того, Загорский ведь понимает иероглифы, а они, насколько ему известно, одинаковые у китайцев и японцев. — Ну, не все так просто, — покачал головой калежеский советник. — А, впрочем, это действительно не так уж важно. — Вы, наверное, возьмете с собой своего газолина? — спросил его высокопереросходительство. Эстер Васильевич покачал головой. — Вести китайца в Японию — плохая идея. Он будет привлекать к себе лишнее внимание. Да и японцы жителей поднебесной недолюбливают. Они что же тоже с ходу отличают японца от китайца, заинтересовался тайный советник. Ещё как отличают, ответил Загорский. Это только на европейский взгляд все азиаты одинаковы. Даже китайцы разных провинций отличаются друг от друга очень сильно. Похоже было, что коллежский советник готов прочесть лекцию на эту тему. Но он всё-таки нашёл в себе силы прерваться и спросил, когда именно Цесаревич прибудет в Японию. В середине апреля, отвечал Николай Гаврилович. У вас, мы таким образом будет два месяца, чтобы добраться до места и осмотреться. Загорский нахмурился и неожиданно поинтересовался: "Когда фрегат Память Азова, кажется, в Китае?" Тайный советник удивился: "Причём тут Китай?" Притом, веско отвечал мне Старвосильевич, что Китай и Япония слишком близки. На мой взгляд, наследник в Китае подвергается не меньшему риску. Одно дело, если речь о сумасшедшем одиночке, но что если на Цесаревича объявят охоту какая-нибудь организация или тайное общество? В этом случае им гораздо удобнее будет убить его императорского высочество в Китае, а не в Японии. Зачем японцам Убивать наследников в Китае, удивился Николай Гаврилович. Что бы поссорить Поднебесную и Российскую империю? Согласно Танцзинскому договору 1885 года, над Кореей установлен совместный японно-китайский протекторат. Такое положение не устраивает ни китайцев, ни тем по чи японцев. Если удастся научить Россию на Китай, Япония будет делать в Корее, что ей заблагорассудится. Вот зачем нужно убить Цысаревича в Китае. Тут уже пришёл черёд нахмуриться его высокопревосходительству. Насколько он помнит, приход фрегата Память Азова в Гонконг планировался в последнюю неделю марта. Однако, сказал Загорский, у меня всего месяц, чтобы добраться до южного Китая. И как, скажите, я смогу это сделать? Сибирскую железную дорогу ещё даже не заложили. Это значит, что по железной дороге дальше Самарканда я не доберусь. А что потом? Тысячи вёрст по горам и пустыням. Патрон покачал головой: "Нет, на железной дороге рассчитывать нельзя, у них тут не Британия". Тогда как? Морем? Николай говорил: "Что задумался? Северо-восточный проход закрыт льдами, а значит, исключён. Впрочем, там и летом добираться не один месяц". Если идти путем, каким проплыл фрегат Цесаревича, через Южные моря и Индийский океан, это займет слишком много времени. На лошадях через почтовые станции, ну, это едва ли не больше 200 верст в сутки, то есть слишком медленно. За два месяца немытьем-то катаньем Загорский добрался бы до Гонконга, однако у них в запасе чуть больше месяца. И это значит, что они никак не успевают ко времени. Николай Гаврилович хмурился и постукивал пальцами по столу. Положение оказалось безвыходным. Внезапно глаза у тайного советника загорелись. Любезный Нестор Васильевич, а что вам известно об аэростатах? Загорский с любопытством оглядывал раскинувшееся перед ним волково поле. Пустынное, покрытое словно саваном белым снегом, оно, казалось, таило в себе какую-то пугающую тайну. Зимний ветер холодил щёки, и чудилось, что перед тобой не предместье Санкт-Петербурга, а просторы северного полюса. Так, значит, учебно-воздухоплавательный парк, переспросил коллежский советник добротливо. Интересно, очень интересно. "Это, господа, только начало", поручик Ковенько, горбаносый черноглазый красавец в коричневом кожаном шлеме, говорил с необыкновенным воодушевлением. Через год планируем выпустить 10 воздухоплавателей из нашего офицерского класса. В ближайшее время будут сформированы новые отделения парка по всей России. Скажите, поручик, с какой скоростью может лететь воздушный шар? Не слишком вежливо перебил его Нестор Васильч. Кованников посмотрел на него с лёгким неудовольствием, но всё же ответил. Скорость аэростата, разумеется, зависит от силы ветра, а сила ветра зависит от разных факторов, в том числе и от высоты полёта. Невысоко над землёй шар обычно летит со скоростью 5-10 узлов. Повыше доходит и до 20. На высоте нескольких верст дуют уже по-настоящему сильные ветры, позволяющие развивать скорость быстрее 60 узлов. Однако тут есть заковыка. Выше 3 верст человеку подниматься не рекомендуется. Там чувствуется недостаток кислорода, не говоря уже про сильный холод. Значит, на высоте до 3 верст По мне можно рассчитывать узлов на 20, задумчиво проговорил Загорский. А как быть с управлением? Ведь ваши аэростаты моторы не имеют, а значит, куда ветер подул, туда и летят. Ковенько заметил, что это весьма распространённое заблуждение среди штадских, далёких от воздухоплавания. На самом деле, в атмосфере нет единого ветра, дующего в определённом направлении. На разных высотах дуют разные ветры. И воздухоплаватель почти всегда может поймать нужный, надо только подобрать правильную высоту. Это нелегко и требует определенного мастерства, но вполне достижимо. — Таким образом, — подхватил тайный советник, стоявший рядом с Загорским, — идею нашу вполне можно осуществить. Поручик, однако, только улыбнулся в ответ. — Восемь тысяч верст на воздушном шаре? — Да. "Не пойми, ваше высокое пресходительство, но это будет утопия по чище Томаса Мора." "Так в шиутопия," прищурился Николай Гаврилович. "Если мне память не изменяет, несколько лет назад вы с вашими орлами пролетели больше полутораст вёрст между Волковым полем и Великим Новгородом. Даже сравнивать невозможно, ответил Каванько. Одно дело несколько часов в воздухе и совсем другое" Многие тысячи вёрст, а в чём разница? Разница оказалась весьма существенной. Мангольфиеры требуют постоянной работы горелок, горючее быстро кончается. Это значит, придётся регулярно опускаться, забирать баллоны с горючим, снова взлетать и так без конца, что, конечно, сильно затормозит полёт. Но дело даже не в этом. А в чём, любопытствовал Загорский? Дело в том, что далеко не везде на российских просторах, не говоря уже о Китае, можно будет найти Это самое горючее. Нестор Васильевич вынужден был согласиться, что сие вполне соответствует истине. — Голубчик, Александр Матвеевич, — взмолился тайный советник, — мы кровь из носу обязаны добраться за месяц до места. Дело государственной важности. Придумайте же что-нибудь, а я уж в долгу не останусь. Кованько нахмурился и стал чесать свой горбатый нос. Чесал он его, наверное, с полминуты, не меньше. — Уж и не знаю, — наконец проговорил он с величайшим сомнением. — Разве что Розьер попробовать. Патрон уставился на него с надеждой. Что за Розьер такой? Кованько объяснил, что все аэростаты делятся на три категории. Первая — это мангольфьеры. Они летают от нагнетения в шар горячего воздуха. Вторая — шарльеры. Они наполняются каким-нибудь летучим газом, например, водородом или метаном. Такой газ не требует горючего и лететь может очень долго, однако им почти невозможно управлять, то есть поднимать и опускать его в воздушных слоях, как воздушер, и тем самым ловить попутный ветер. Но есть третья разновидность аэростатов розьер. У него две камеры, две оболочки. В верхнюю закачан газ, обеспечивающий шару летучесть. А в нижнюю идёт горячий воздух из горелки, установленной прямо под нижней камерой. Благодаря этому можно менять высоту и ловить попутный ветер. Для дальних полётов идеальный вариант. Но что? Но Николай Гаврилович пожирал поручика глазами. Какой ещё там но? Но оказалось очень серьёзным. Все доступные для закачивания в розьер газы были либо ядовиты, либо взрывчатые и огнеопасны. Иными словами, воздухоплаватели на разьеле рискуют либо отравиться, либо взорваться, подытожил Нестор Васильевич. И рискует, развёл руками Ковенько. Хотя при умелом обращении с горелкой шансы на благополучное завершение полёта имеются. Тайный советник торжествующе поднял палец вверх. Шансы имеются. И суть в том, что розьер используется в воздухоплавании, шансы эти очень велики. Вы ваше сооружение не используется, вздохнул поручик. После того, как первый розьер с его создателем потерпел крушение, на розьерах больше не летают. Это признано слишком рискованным. На патроны было жалко смотреть. Он, только что исполненный надежды и воодушевления, увял, словно аэростат, из которого выпустили воздух. — Все-таки попробовать можно, — внезапно сказал Загорский. — Только нужно покрыть верхнюю камеру изолирующим составом и правильно выбрать газ. Нам нужны газы с низкой молекулярной массой. — Александр Матвеевич, какие из них нам доступны? — Водород, метан и аммиак, — отвечал Кованько. — Водород имеет большую подъемную силу и безвреден для человека. Однако взрывоопасен. размышлял Загорский. Метан почти не ядовит, дёшев, но тоже весьма горюч. И наконец, аммиак. Тоже не дорог, почти не горюч, но довольно ядовит. Что бы выбрали вы, Николай Гаврилович? И он посмотрел на патроны. В глазах того блеснула надежда. Что ж, сказал он задумчиво. Я бы, пожалуй, выбрал Амяк. А если оболочка будет нарушена и газ пойдёт наружу? По любопытству Загорский тайный советник отвечал, что на этот случай надо иметь на борту фильтрующие маски Стенхауза. Амяк очень вонюч. И если что-то случится у воздухоплавателя, всегда будет время защититься, после чего он сможет спустить аэростат на землю. Поразмыслив, Ковенько согласился, что в таком подходе есть свой резон. Сколько времени вам потребуется, чтобы соорудить разъёр? спросил Загорский. Кованёк что-то прикинул в уме и отвечал, что на основе имеющихся материалов они смогут сделать это дня за три. "Но вот только, сказал поручик, всё предприятие потребует разрешения высшегостоящего начальства и серьёзных финансовых вложений". "На этот счёт не беспокойтесь", с лёгким облегчением проговорил тайный советник. Разрешения и финансы это уж моя забота. Главное, чтобы Некстар Васильевич долетел в Китай ко времени